Глава восьмая. Шесть тысяч шестьдесят седьмой год эры Двух Великих. «Они, ты в порядке?» Теплая рука Бона легла между лопаток Теоны. Он приобнял девушку, помогая удержаться на ногах под весом повисшей на ней муны. Спутанные голубые волосы гостья лежали у их ног огромным клубком. Теона обернулась через плечо и улыбнулась Бону. Настолько, насколько могла улыбаться после всего, что она узнала. Она чувствовала слабость, но ей на смену тут же пришли беспокойство и желание скорее начать действовать. Помогите мне отнести Муну в мою комнату, попросила Тиона остальных. Виг с готовностью предложил помощь и уже протянул руки к Муне, но вдруг замер. Ну, она же голая. Подбирая слова, с конфуженно прошептал он: "Когда тебя это останавливало?" С усмешкой сказала Леонида: "Мам". Протянул он краснее. "Я отнесу", решительно сказал Валентин и, не дожидаясь разрешения, подхватил гостью он. Вероника, стоявшая напротив, округлила глаза. Тиона, заметив это, чуть слышно фыркнула и поспешила помочь Валентину. Она наклонилась и аккуратно подобрала с пола волосы девушки, свисающие вниз точно шлейф бального платья. "Я скоро вернусь", сказала она Буно и двинулась за белым. "Я с вами", донёсся голос Вероники отошедшей от шока. Её каблуки застучали по полу, догоняя необычную процессию. "Положи её на кровать и иди". Приказным тоном сказала Тёона Валентину, открывая перед ним дверь. "Слушаюсь", Белый закатил глаза, но сделал то, о чём она попросила. Перед тем как выйти, он робко обернулся на настоящую возле кровати Вероникко, но промолчал. Когда он ушёл, Тёона аккуратно разложила волосы девушки на подушке, стараясь не запутать их ещё больше, и накрыла её мягким пледом. Муна, мы одни. Ты можешь больше не притворяться, без осуждения сказала Тиона. Ты в безопасности. Муна слегка поджала губы, недовольная тем, что её раскусили, и открыла глаза. Звезда у неё в албузе горелась чуть ярче. Меня зовут Тиона, девушка приложила руку к груди. А это Вероника. Она указала на наставницу. В удивительной глубины глазах гостьи, словно отражая все ее переживания и эмоции, стояли слезы. «Тебе нечего бояться. Здесь тебя никто не обидит», поспешила добавить Теона, чтобы предотвратить потоп. «Как ты сюда попала, Муна?» спросила Вероника тихим вкрадчивым голосом. Девушка резко дернула головой, взглянув на нее. «Открыла». «Му-на», — ответила она. Продолжение не последовало. «Ты голодна? У тебя что-то болит?» Муна опустила плед пониже и, робко посмотрев на Тиону, прикоснулась своими тонкими пальчиками, украшенными колечками, к ошейнику, плотно обхватывающему шею. Вниз от него тянулась тяжелая цепь. «Он делает тебе больно?» Снова спросила Тиона, дотрагиваясь до пугающего украшения. Муна слегка кивнула. Мне его снять? Гости кивнула ещё раз. Она села на кровать, перекинула волосы через плечо и повернулась к Тионе спиной, показывая, что замок находится сзади. Вероника подошла ближе, рассматривая хитрую защёлку. На ней не было ни окошка для ключа, ни кнопок. Лишь изображение змеи и пса. Теона чуть потянула на себя ошейник. Муна застонала. Ткачиха отдернула руку, чтобы не причинить еще больше вреда. «Я пока не понимаю, как его снять, но я обещаю, что мы придумаем, как это сделать», — заверила она гостью. «Давай я найду тебе одежду, мы приведем в порядок твои волосы и все-таки попробуем поговорить». Му-на... Только и сказала девушка, не оборачиваясь. Бона снова сводило с ума ненавистное ожидание. Время в этих стенах будто возненавидело его, заставляя постоянно оказываться в положении, где ему доставалась участь заложника неведения и переживаний, но больше всего его мучила невозможность что-то предпринять. Вместо роли того, от кого зависят шаги и действия, он чувствовал себя пешкой в этой божественной шахматной партии, которую, похоже, пытались убрать с доски первой. "Братишка, ты в порядке?" спросил Бона Виктор, присаживаясь рядом. Бон молча повернул голову в его сторону, не желая произносить вслух то, чего никто слышать не хотел. Он был не в порядке. Виктор всё понял без слов. Он положил свою большую ладонь на плечо короля и слегка сжал его в знак поддержки. Из тумана, заменявшего стены в зале Лунных врат, послышались шаги. Парни нервно вскочили на ноги, пытаясь понять, с какой стороны ждать гостей. К радости Бона из белой дымки вышли Вероника и Тиона. Последняя вела за руку девушку из фонтана. Голубые волосы незнакомки были заплетены в объёмную косу, которая почти касалась пола, а прежнюю наготу прикрывало белое кружевное платье, из-под которого виднелись её босые ноги. "Давайте начнём заново, как принято", сказала Тиона торжественно. "Знакомьтесь, это Муна, именно она создала Лунные врата". Глаза великих округлились. Бон, заметив это, не смог сдержать улыбки. «Не такие уж они и всеведущие, раз даже не знают, откуда взялись врата, через которые Орсон каждый день водит души». Муна, заметив на себе удивленные и пристальные взгляды, смущенно опустила глаза, будто сделала что-то плохое. «Муна – это все», – продолжила знакомство Теона. Баницы, Леонида, Виктор, Орсон и Валентин. Перечислила она стоявших в зале. Очень приятно, Муна. Тут же включился Валентин. Это она тебе сказала, что сотворила врата? Настойчиво спросил Великий Чёрный, подходя ближе к девушкам и не удостоив гостью приветствия. Не пугай её, предупредила Тион Абога. Нет, мне это сказал Зрячий. Муна пока немногословна, но возможно это изменится, если мы ей поможем. Поможем? спросил Орсан. Муна, ты разрешишь ему посмотреть? спросила она девушку вместо объяснения. На ней ошейник, но мы не смогли его снять. Думаю, здесь не обошлось без магического замка. Я тоже хочу посмотреть. включился Валентин. Только Тин прошёл осторожно, ошейник причиняет ей боль. Ты же знаешь, я сама осторожность. Уже потирала руки великий белый. Стул, пожалуйста, сказала Тиона, и прямо из воздуха рядом с ней возник резной деревянный стул с порчёвой золотой обивкой. Присядь, дорогая, мы попробуем тебе помочь, обратилась она к девушке. Муна послушно села спиной к стольным. Оба великих склонились над гостьей, рассматривая металлическую печать, венчающую ошейник. "Осторожно", вскрикнула Тиона, заметив, как боги потянулись к замку. "Я же просила не торопиться". Великие послушно убрали руки. "Ну и понюкёрша ты белка. Лопу, пожалуйста". проговорил чёрный и вытянул вперёд раскрытую ладони. В воздухе повисла большая круглая лупа с ручкой из цветного стекла. Орсон взял её и поднёс к замку. Пинцет, сказал белый, и с помощью того же жеста заполучил нужный инструмент. Орси, ты думаешь о том же, о чём и я? Я думаю, что это замок пяти точек. Белка, я же учил тебя такое открывать. Неодобрительно пожурил он Тионо. Тиона послушно приблизилась к великим и склонилась над лупой. Бона захлестнула ревность, ревность к тому времени, которое она провела без него и о котором он ничего не знал и, возможно, никогда не узнает. Боги, которым поклоняются по всему миру, фамильярно называют её белочкой. Они провели с ней вместе больше времени, чем успел он. Ему доставались в лучшем случае два выходных между белыми и черными пледами, а им больше двух лет непрерывной жизни с ней под одной, хоть и отсутствующей крышей, да к тому же в доме, наполненном чудесами и магией. «Смотри, надо только подобрать правильную комбинацию», тоном учителя объяснял Теони Валентин, указывая на замок. «Смотри, надо только подобрать правильную комбинацию», «Я думаю, что лучше сначала нажать на алмаз в глазу змеи, потом на камень на ее хвосте, потом на хвост собаки и ее глаза». Он сопровождал слова действиями, слегка нажимал пинцетом на ошейник. При каждом нажатии Муна вздрагивала и закусывала губу от боли. «Прости, душенька, другого способа нет». Успокаивал ее Белый, продолжая свои манипуляции. «Я думаю, что лучше сначала нажать на алмаз в глазу змеи, Когда он нажал на элемент в пятый раз, замок щёлкнул и открылся. Бонс с облегчением выдохнул, думая, что ошейник должен упасть с шеи девушки, но он остался на месте. И по шарашенному взгляду Тионы и её приложенной к руке ладони стало понятно, что что-то не так. "Отойдите в сторону", скомандовал Орсан. "Я попробую аккуратно снять его". Если ты захочешь кричать или плакать, не сдерживайся, сказал он Муне. Белка, подержи её. Тиона присела перед коленями Муны и взяла её за руки. Посмотри мне в глаза и сделай глубокий вдох. Так тебе будет немного легче справиться с болью. Король приблизился, чтобы увидеть, в чём дело. И с ужасом понял, почему Муна каждый раз вздрагивала, когда кто-то касался её украшения. Орсан начал аккуратно отодвигать широкую кожаную ленту от шеи девушки, и вместе с ремешком достал короткий острый шип, который был закреплён изнутри. Муна закричала и зажмурилась. Чёрный продолжил вынимать шип за шипом, освобождая её шею. Казалось, их хрупкая гостья вот-вот потеряет сознание. Она с силой сжимала ладони Теоны, сомкнув челюсть и подняв плечи. Когда ошейник оказался в руках Бога, он отшвырнул его в сторону, точно что-то зловонное и мерзкое. Кожа Муны под ошейником была истерзана свежими красными ранами. Но удивительная звезда во лбу девушки засияла намного ярче. как будто и её свет сдерживала та боль, которую причиняли ей шепы. Кто сделал с тобой такое? прошептала Тиона. Муна оставила её вопрос без ответа. Орсан уже битый час колдовал над Муной, пытаясь заживить её раны. Но что бы он ни делал, яркие рубцы по-прежнему ажирели, им краснели на её шее. В какой-то момент девушка, не выдержав, остановила его сама. Она встала со стула и, выпрямившись во весь рост, впервые сказала что-то кроме своего имени. Спасибо. Это слово прозвучало удивительно тихо. Но шея ещё не зажила, возразил Чёрный, собираясь продолжить попытки. Тиони даже показалось, что она видит азарт в его глазах. Новая интересная задача, и он забыл, что имеет дело с живым существом. Спасибо. Всё так же еле слышно повторила Муна и отошла на пару шагов. Ну, хорошо, нервно ответил Орсан. Но теперь ты раскроешь нам секрет, кто ты и откуда появилась в нашем доме. Муна, сказала девушка, растягивая своё имя. Как будто эта информация с лихвой всё объясняла. Чёрный закатил свои ледяные глаза. Ну теперь мы точно знаем, что два слова ты говорить умеешь. Муна и спасибо. Начало положено. Белочка, может, ты объяснишь, откуда знаешь эту особу? Вмешался в разговор Валентин. Перед тем, как я ушла, зрячий сказал. Береги и берегись Муны. Она не так, как может показаться на первый взгляд, но её суть нежней звёздной пыльцы. Ещё он попросил передать свои извинения тебе. Тиона обратилась к гостье за то, что заставил тебя сделать лунные врата, и за то, что они лишили тебя сил. Ещё один любитель нагнать тумана на наши головы. И что это значит? Я не знаю, призналось Тиона. Я просила подробностей, но он ответил, что если всё знать наперёд, то не останется места подвигу. Чудесная мысль, вскинул руки Чёрный. А что он сказал про Мортола? Выдал горстке новых загадок. Нет, тут всё понятнее и страшнее. Не стало сглаживать углы Тиона. Mortal был одним из первых, так же как Зрячий и ваша мама Двуликая МФ. Только если Зрячий, поняв, что не может контролировать своих демонов и становится угрозой, попросил вас запереть его в гробу, Mortal был уверен, что его безумный путь истинный и единственно верный. Он с самого начала больше склонялся к хаосу и раздору, чем к добру и свету. Зрячий сказал, что двуликая суть Мэв заключалась в том, что она могла видеть недалёкое прошлое и будущее. А вот в Мортеле всегда боролись две личности: едва уловимый свет и Тьма, которая в какой-то момент стала гораздо сильнее. И всё же эта внутренняя борьба заставляла его совершать необъяснимые окружающим поступки. Чтобы не бороться в одиночку, он создал себе помощников. Пса и змею? Пса и змею? Удивлённо спросил Бон. Но что это значит? Тиона повернулась к нему, стараясь не выдавать внутреннего страха, родившегося после услышанной от зряччего истории. Я не совсем понимаю, как это работает. А зряччий не очень силён в описаниях. Но по всему выходит, что они отражение его сути. Он предан миру, который себе придумал, и своим убеждениям, точно пёс. И в то же время может неожиданно ужалить, как змея. Это были его первые слуги, для создания которых он отдал часть своей энергии. Потом их стало больше. Армия псов и змей Мортала стремилась опорочить людей, пробуждая и усиливая в них неизменные страсти, толкая на жестокость. А он подпитывал их болью и страданиями свою силу, создавая всё новых и новых приспешников. Зрячий и Мэф заперли Мортала вместе со всем зверинцем глубоко под землёй, в темнице, чей замок был запечатан их кровью. Вероятно, так как во мне остались крупицы крови Зрячего, это пока удерживает клетку Мортала от полного раскрытия. Но в щели уже пролезли его слуги. Зрячий сказал, что теперь наша задача не допустить его освобождения. Но почему он всё это не мог рассказать нам? удивился Валентин. Он хотел сказать мне лично, что прощает меня, а ещё передать вам, Тиона посмотрела на Валентина и Орсона. Что божественная сила это большое искушение. И что вам всегда стоит помнить, что вы в опасности из-за того, что её обладаете. Но он верит, что его сыновья не повторят ошибок первых богов и будут разумно распоряжаться тем, что им досталось по наследству. Посмотрите, каким сентиментальным он стал после смерти, хмыкнул Орсан. Кто-то знает, что нам делать с новой информацией? Знаю я, послышался тонкий, нежный голос Муны. Все с удивлением повернулись к ней. Девушка приложила ладонь к шее. Серебряные цепочки сверкнули между её пальцев. Королева, что поклоняется искусству, правитель, чей народ погибает, король, который взобрался на неприступную гору. Золотые нити тех, кто меняет, должны окраситься чёрным. Псы уже следуют за ними, а змеи готовы обвить их сердца. Голос Муны не выражал никаких эмоций, как будто она говорила не о демонических планах, а о плохой погоде. Ты можешь объяснить подробнее, спросила Ткачиха у голубоволосой гостье. Муна посмотрела на неё такими удивлёнными глазами, будто всё, что она сказала, и так было достаточно очевидным. Муна, ты скажи, кто эти правители и что им грозит? Муна Ответила девушка на распев: Душеника, не выдержал великий белый. Тут дело божественной важности и, возможно, человеческой обречённости. Можно ли нам обрисовать картину чуть красочнее? Муна закатила глаза, уходя в странный транс. Псы соблазняют, змеи указывают путь. Всё для того, чтобы мир покоя покинули те, кто хотел, и те, кто не хотел этого. прошептала она едва слышно Да что мы с ней возимся? Несёт какой-то бред. Может, ей ошейник вернуть? В сердцах вскрикнул Орсан. Муна резко открыла глаза и в ужасе попыталась от него отдалиться, но запутавшись в платье, упала на пол. Она в страхе закрыла голову руками и задрожала. Тион окинулась к ней, обнимая за плечи. Думай, что говоришь, Орс. Повысила она голос над Чёрногом. "Я погорячился", смягчился он. Он подошёл к девушкам и присел на корточке. "Никто никогда здесь не наденет на тебя ошейник Муна, но если ты что-то знаешь, то скажи нам, пожалуйста". Муна продолжала испуганно молчать. "Королева, что поклоняется искусству", пробурчал себе под нос Бон, задумавшись. Это должно быть про Катарину, королеву Гридича. Мы вместе учились. Она была одержима живописью и скульптурой. А чуть больше года назад, когда умер её отец, стала королевой. Ликующе закончил он, подняв глаза и увидев недоуменные взгляды остальных. Но ты сказала, что ей грозит опасность. Он перевёл взгляд на Муну, прижавшуюся к плечу Тионе. Люди слабы. Снова туман натветила девушка. Что с ней будет? Что-то уже произошло, потребовал ответ Абон. Замки треснули, слуги отправились выполнять задание. Хозяин ждёт результатов. Так, так, так, нервно заходил Белый. Если она не умеет говорить нормально, давайте анализировать то, что знаем, а знаем мы немного. Но всё сходится. Темница Мортела приоткрылась. Из неё вылезли вот эти твари, которые по факту часть его самого, и, возможно, собираются что-то сделать с подружкой нашего баницы. Как они могут навредить, мы не понимаем. Добрались ли они до неё, нам также неизвестно. И если добрались, то как мы это поймём? подхватила Вероника. Точно, указал на неё пальцем Валентина. Душеника обратился он к Муне: "А можно новых ребусов? А то у нас картинка слишком мутная. А что с остальными?" спросил Бонн. "Какими остальными?" не понял вопроса Валентин. С правителем, которому нужно спасти народ, и королём, который поднялся на гору. Кто они? И как мы будем их искать? Даже королева и не обязательно должна оказаться Кэт. Это просто первое, что пришло мне в голову». Валентин, задумавшись, поднял глаза к несуществующему потолку. «У нас нет другого варианта, кроме как начать проверять теории». Вмешалась в обсуждение Теона. «Нам надо увидеть эту королеву». «Да», – завелся Бон. «Если Катарине грозит опасность, мы обязаны ей помочь». «Ты можешь меня туда перенести так же?» площём. Ну, так же, как мы попали сюда, обратился он к Валентину. Это не совсем так работает, но могу, подтвердил Белый. Бона недоуменно посмотрела на него Вероника. Ариат. Последние месяцы ты стала моей правой рукой, Вероника. Я постараюсь вернуться как можно скорее, а пока оставляю тебя в качестве моего заместителя. Но Бона попыталась возразить видящая, но он предвосхитил её вопросы. Ты знаешь всё о делах в королевстве. Никому, кроме тебя, я бы не смог доверить такую ответственность. Если что, мы ей поможем, сказал Великий Белый, немного нервно обнимая видящую и задерживая руку на плече чуть дольше, чем того требовали приличия. Вероника выдала сконфуженную улыбку, сбрасывая его ладонь. Обайдусь, скривилась она в сторону Валентина. А вы не можете просто создать заклятие, как для сестёр, или запереть этого мертвеца в гробу, как зрячева? обратилась она к великим. Не можем, отрезал Орсон. Зрячий добровольно обрёк себя на заключение, ещё и сам же нам помог с ритуалом. А сестёр мы поймали или ж тогда наложили на них заклятие? «Возможно, если мы найдем Мортала, то сможем что-то сделать. Но это все не так просто, как ты думаешь, видящее». «В очередной раз убеждаюсь, что боги этому миру достались не самые удачные». Пробурчала она чуть слышно. В кои-то веки Орсон не стал реагировать на ее комментарии и продолжил, обращаясь к Бону. «Если ты прав, Боницей, и Мортал действительно решил напасть на Гридич первым, то нам сказочно повезёт перехватить его. Как говорится, две божественных головы хорошо, а несколько человечьих к ним ещё лучше. Зачем-то снова попытался пошутить Валентин. Ой, Вальдо, да успокойся ты уже, отмахнулся от него брат. Муна, ты можешь мне рассказать, как выглядят эти змеи и что нам делать, если мы их встретим? решила расспросить девушку Тиона, оставшись с ней наедине. Ткачиха копошилась в шкафу, пытаясь найти подходящую одежду, чтобы сменить свой запылившийся костюм, который за один день успел увидеть и порасящие бега, и почившего древнего бога. Прозрачные глаза гостей смотрели на ткачиху так искренне и робко. Пёс-соблазнитель змея возможность выдала Муна. И чуть подумав добавила: Смотри прямо в сердце и поймёшь. На её лице читалось извинение, как будто она и хотела бы объяснить лучше, но не знала, как это сделать. Что пойму? уточнила Тиона, стягивая с себя брюки и выглядывая из-за ширмы. Тема там или свет? Но как? Как я должна буду это понять? Прыгла девушка в одной штанине. чему не утаить. Через твои глаза продолжает смотреть первородная богиня. Богиня? Но я не богиня, Муна. Почти разозлилась на неё Тиона. Звёзды видят наперёд и знают больше, ответила Гостья и отвернулась. Тиона ухмыльнулась самой себе. Богиня? Кажется, у звёзд сбился компас. Когда мы уйдём, Ты можешь занять мою комнату. Не переживай по поводу Валентина и Орсана. Они могут показаться немного странными, но точно не причинят тебе вреда. Тиона перебрала все наряды, висящие в шкафу дома, желая выглядеть как можно торжественнее. Самое красивое платье наконец дождалось своего часа. Шёлковый кремовый наряд, украшенный вышивкой из золотых бусин по глубокому вырезу, подарок, который сделал ей Валентин, когда она поставила галочку напротив пятидесятой выигранной партии. "Можешь застегнуть, пожалуйста?" попросила она Муну, поворачиваясь спиной и поправляя ленты на плечах. Муна привстала на кровати и начала аккуратно застёгивать ряд крохотных пуговиц, украшавших спинку платья. "А ты когда-нибудь видела Мортала? Его вообще возможно остановить?" Спросила Тиона, опасаясь ответа. Дороги меняются, нити сплетаются. Скоро кто-то пойдёт, а кто-то воспарит. Тихо сказала она своё очередное пророчество. Ну, буду надеяться, что теми, кто пойдёт, будем не мы. Тиона достала из шкафа светлый парчовый плащ с нежно-розовой подбивкой и накинула на плечи. Пожелай мне удачи, звёздочка. Попросила она Муно, ласково улыбнувшись ей. Она никогда от тебя не отходила. Тиона вздохнула, пробурчав под нос: "Если бы так, если бы так".